Едва гости покинули дом, Ева Лотта услышала знакомый свист. В мгновение ока она оказалась на улице. Там ее с нетерпением ждали товарищи по оружию, Калле и Андерс. Вскоре великое братство Белой Розы бурно обсуждало последние события. Но я все-таки не пойму, чего этот комиссар так переполошился из-за какой-то бумажки? Ну вот тебе, да это же самая главная улика. Там же фамилия есть. Ну и что? Как что? Полиция придет к тебе и спросит. Твоя подпись? Ну, моя. А вы не помните, где вы ее потеряли, эту бумажку? Понятия не имею. Спасибо, что принесли. А вы знаете, милейшая, где ее нашли? А интересно, где же? На месте преступления. Вот где. И... Интересно, как она туда попала? Ну, наверное, ветром занесло. Бумажка ведь. А вот уважаемый свидетель говорит, что это вы её там бронили. Ну, мало ли, кто чего выдумает. Извини, Андерс. Ты говори да не заговаривайся. А дурел, что ли? Кто это выдумывает? Девочка, да не обижайся, пожалуйста. Ты чего? Да это вот так, да мы дурака валяем. Я к тому, что Улика уликой, а убийца, он ведь тоже не лопух какой-нибудь. Он всё продумал. Правильно, правильно. Одними уликами его не прижмёшь. Лучше всего с поличным брать. Во. И всё-таки хотелось бы я знать, куда он делся этот несчастный вексель. Надо же, ведь в руках держала. Вот дура старая. Между тем полиция работала не покладая рук. На месте преступления обшарили каждый сантиметр, опросили уйму свидетелей, исследовали все возможные варианты, и всё без толку. Убийца как в воду канул, и никто его не видел. Никто, кроме одного человека. Евы Лоtty Лисандра. Правда, ее приятель Калле Блумквист видел машину у дома Грена в тот вечер, когда убийца был у старика. Но машин такой марки было хоть пруд-пруди. Комиссар был мрачнее туч. Насколько я понимаю, за эти 14 дней мы добились лишь одного. Ни один человек в городе не осмеливается надеть зеленые брюки. Ой... кале такой зуркий парень а тут даже на номер машины не удосужился посмотреть мальчишки что с них возьмёшь некто у кого есть машина ну что ж он вполне может жить за сотни других километров отсюда он может оставить машину около усадьбы затем быстро вернуться к ней и укатить к чёрту на куличики проходит время и люди начинают забывать даже самые страшные вещи Первыми забывают дети, потом их родители. И только один человек не забывает. Сам преступник. Он помнит, что сделал. Помнит даже во сне. Он знает, что есть человек, который видел его лицо в самый неподходящий момент. Девочка по имени Ева Лот Александр. Он меняет свою внешность, бреет усы и стрижется ежиком. Зеленых брюк нет и в помине. И все-таки он боится. А вдруг кто-то найдет тот самый вексель, который он потерял? Вексель с его фамилией. Нет, он должен еще и еще раз убедиться, что страшная бумажка не лежит где-нибудь в траве или под камнем. Он садится в машину И мчится издалека К хорошо знакомому месту К усадьбе На пустыре